Номер 39. Гравитация сжимает, давление раздувает. Точка равновесия звезды. Звезды состоят из газа, а газ, как известно, легкий и летучий. Почему же он собирается в шар, а не рассеивается в межзвездном пространстве? Дело в том, что на него влияет одна из самых мощных сил во Вселенной. Гравитация. Именно она заставляет молекулы раскаленного газа держаться вместе, образуя гигантский шар. Масса звезд огромна. К примеру, наше Солнце весит в 330 тысяч раз больше Земли. Так что у молекул газа нет никаких шансов улететь в освояси. Гравитация с невообразимой силой сжимает газовый шар звезды способствуя протеканию термоядерных реакций. Она могла бы сжать его до точки, но не делает этого. Почему? Потому что ей противодействует другая сила — внутреннее давление звезды. Чем сильнее сжатие, тем выше внутреннее давление. Компенсируя друг друга, эти две силы определяют размер звезды. Например, диаметр Солнца Один миллион триста девяносто тысяч четыреста километров.